Он долго повторял эти слова с угрюмым упрямством, как затверженный урок. Так лжец настойчиво твердит одно и то же, стараясь путем повторения придать веру своим словам, когда чувствует в душе, что веры они не заслуживают. Но вот, подняв глаза, он увидел вдали черный остров виселицы, с лестницей и роковой веревкой, поднимавшейся на горизонте на добрых сорок футов в вышину. И тут он вдруг умолк, и монах заметил, что осужденного охватила дрожь. «Утешься, сын мой», — сказал добрый священник. «Ты сознался и получил отпущение. Твое покаяние будет оценено в меру твоей искренности» и хотя сердце твое жестоко и руки залиты кровью, церковные молитвы в положенный срок вызволят тебя из карающих огней чистилища. Эти уверения как будто рассчитаны были усилить, а не успокоить страх преступника, которого разбирало сомнение. А что, если меры, принятые, чтобы спасти его от смерти, не окажут действия? Смущала также мысль, да и впрямь ли кому-нибудь выгодно хлопотать о его спасении. Он знал хорошо своего господина и знал, как спокойно пожертвует он человеком, если в будущем тот может оказаться опасным свидетелем против него. Но так или иначе, судьба его была решена. От нее не уйти. Медленно приближалась процессия к роковому дереву, воздвигнутому на высоком берегу реки в полумиле от городских стен. Это место выбрали в расчете на то, чтобы тело несчастного, отданное на расклевание воронью, было видно издалека и со всех четырех сторон. Здесь исповедник передал Бонтрона палачу, который помог преступнику подняться на лестницу и, как показалось зрителям, совершил казнь согласно предписаниям закона. С минуту повешенный боролся за жизнь, но вскоре утих и повис бездыханный. Палач, простояв на посту более получаса, как будто выжидая, что пугасла последняя искра жизни, объявил любителям подобных зрелищ, что не успели изготовить цепи, посредством которых полагалось надолго прикрепить мертвое тело к виселице, и поэтому труп будет выпотрошен и вывешен на всеобщее обозрение только к рассвету следующего дня. Хотя мастер Смазеруэлл назначил столь ранний час, его провожала к виселице большая толпа, жаждавших увидеть заключительную сцену казни. Велико же было удивление и недовольство этих высоких знатоков, когда обнаружилось, что мертвое тело с виселицы снято. Однако причина его исчезновения никому не показалась загадочной. Бонтрон решили все, служил барону, земли которого лежат в Файфе, и сам был уроженцем тех же мест. Что ж тут удивительного, если кому-то из жителей Файфа, чьи лодки постоянно снуют по реке, вздумалось увести тайком тело своего земляка и спасти его от глумления. Толпа обрушилась с яростью на Смазер Уэлла за то, что накануне он не довел свою работу до конца, и если бы палач со своим помощником не бросились в лодку и не переплыли Тэй, Их, возможно, избили бы до смерти. В общем, происшествие было вполне в духе времени и не вызвало особых толков. Истинную причину его мы разъясним в следующей главе.